апофеоз смерти с пирамиды черепов, апофеоз верещагина, да и в других его картинах полно мертвых тел и голов у всякого своя тема, но шишкинские сосны и айвазовские волны разве что назойливы, но не неболезненный. если корни в названии города, то это совсем по-русски слово как дело. До настоящих дел верещагин не дожил, погибнув в 1904, хотя и старая мариинская водная система шекксной, на которой стоит Череповец, строилась на костях. Ее преемник, Волгобалтийский водный путь, перекрыл все прежние показатели. Череповецкий металлургический комбинат заложили в конце сороковых и тут тоже успели поработать зэки и на Аммофосе, и на Азоте, и на судостроительном. Кто вообще их считал на русском севере? У другого здешнего уроженца, Башлачева, родина помянута лесами. Я опять на краю знаменитых Вологданских лесов. В Череповце больше леса второго порядка, как называл Хлебников, заводские трубы. Этот порядок отлично виден с воды. На Волгобалте, после величественного Кирилла Белозерского и благостного Ферапонтова, тянутся серые деревни по берегам Шекснинского водохранилище и самой Шексны. Местная стерлядь золотая осталась в Державинских стихах, но лещ и судак клюют неплохо. Лысый Бонвиван на палубе рвет руками купленного в горец и клеща и пытается угостить англичанина в шортах. «У вас такого нет!» «Как говорится, рыбка пованивала, но была хороша!» Тут немного говорит по-русски — И все спрашивает значение географических названий, записывая в блокнотик. Рыбу есть не хочет и, отворачиваясь, закатывает глаза. Лысый, прихлебывая Балтику, трактует. Топорня? Значит, лесорубы тут жили. Комешник? Берег весь в камнях. Е дома? Обжоры сплошные. Потеряева? Ну, ясно. Англичанин записывает. Лысый подмигивает окружающим. На Ирдамат теряется, краснеет и, сохраняя лицо, уходит выбрасывать бутылки. Череповец наступает внезапно и не кончается. Первомайский район по правому борту проходит еще незаметно. Обычные прибрежные кварталы провинциального города. Таков же по левому борту Зашекснинский район в народе Простоквашино. Дальняя престижная фанера – Вокруг фанерно-мебельного комбината вовсе не видна степлохода. Поражающее воображение череповец появляется за речкой Ягрбой, индустриальный район. Намечаются сумерки, затушевываются люди, автомобили, дома. Высятся, а потом проступают, угадываются лишь заводские корпуса, усеченные конусы домен, трубы, сгущение Безлюдной промышленности неправдоподобное. Второй порядок упраздняет первый. Растет сталь, колосится прокат, светет чугун. По радио зовут на ужин. Лысый рад радешенек, что англичанин забыл про ирдоматку. Обнимает его, заставляет выпить водки и записать в блокнотик про сухую ложку, которая рот дерет. Все вокруг довольны тем, как идет воспитание. Пусть запишут «Первое орлом» Вторая — соколом, третья забыл. В общем, пусть запишет. Палуба пустеет. А когда вновь заполняется сытым полупьяным народом, оказывается, что пейзаж по правому борту не изменился. Корпуса и трубы стоят силуэтами на фоне чуть светлого неба. Еще сколько хватает взгляда языки пламени. Их много, и вдруг становится понятно, каковы эти факелы, если и отсюда кажутся большими. Теплоход все идет, череповец все стоит. как не должно быть в городе с третью миллиона жителей, но получается. Шексна отворяется в Рыбинское водохранилище. Об этом можно догадаться по чистоте бакенов, по ветру. Еще вернее, по ощущению простора. Ничего не видно впереди и слева. Справа все то же. Огненные сполохи над трубами и корпусами. Проходит время... И череповецкая декорация начинает потихоньку сдвигаться к корме. На палубе все у правого борта. Завороженно смотрят на цепочку огней. Англичанин тихо спрашивает, что это череповец? Какое значение? Лысый ухмыляется. Маленький череп. Блин, маленький череп.